Глава 14. Выжившему от выжившего. Никто не излечивается мгновенно, да мы и не ищем прямых дорог. Январским вечером 1969 года, когда Одре приходит домой после работы, она нанимает садецкой няней. Мы с Бэллы просим её и Джона сесть на коричневый диван в гостиной. Я рассматриваю чистые современные линии нашего скандинавского дивана. Его тонкие лёгкие ножки рассматриваю, поскольку не могу взглянуть ни на Беллу, ни на детей. Бэлла начинает плакать. Кто-то умер, спрашивает Одри. Просто скажите нам. Джонни нервно пинает пятками диван. Всё хорошо, говорит Бэлла. Мы вас обоих очень любим. Мы с вашей мамой решили, что нам лучше какое-то время пожить раздельно. Он сильно заикается, и три предложения не кончаются целую вечность. "О чём ты?" спрашивает Одри. "Что происходит? Нам нужно понять, как сохранить мир в нашей семье", говорю я. "Это не ваша вина. Вы больше не любите друг друга". "Любим. Я люблю", отвечает Белла. "Это удар с его стороны, нож, который он вонзает в меня. Вы вот так внезапно взяли и совсем разочаровались друг в друге". Я думала, вы счастливы, или вы просто лгали нам всю жизнь. Одрис сидит, сжимая в руке заработанные деньги. Когда ей исполнилось 12, Бэл открыл на её имя счёт и сказал, что удвоит любую сумму, которую она туда положит. Но сейчас она швыряет деньги на диван, как будто мы испортили всё, сколько-нибудь хорошее и ценное. К разводу с Беллой меня приводит не внезапное прозрение, а постепенное осознание происходящего. До известной степени мое решение продиктовано мыслями о матери, а точнее о том, кем она хотела бы стать и кем ей не позволили быть. До замужества мать работала в Будапеште, в Министерстве иностранных дел. Сама зарабатывала на жизнь, посещала собрания космополитов и была вхожа как своя в профессиональную среду. Для того времени она считалась довольно эмансипированной девушкой. Но когда вышла замуж младшая сестра... На матери начало сказываться давление семьи и её круга, рассчитывавших, что она успеет найти себе мужа до того, как её положение станет неприемлемым. По делам её министерской службы ей встретился некто, кого она полюбила, человек, подаривший ей тот самый том Унесённых ветром. Но поскольку он не был евреем, отец запретил дочери выходить за него замуж. Однажды она пришла к известному в городе портному заказать новое платье. Снимая с неё мерки, мой папа, а это был он, пришёл в восторг от её фигуры, и мама решила оставить жизнь, которую выбрала для себя, в пользу той жизни, которую от неё все ожидали. Меня страшит, что я совершила то же самое, выйдя замуж за Бэло, отказалась от ответственности за свои мечты в обмен на защиту, которую он мог мне обеспечить. Теперь те черты характера, которые когда-то привлекали меня в нём, его заботливость и способность прокормить семью, кажутся удушающими. Наш брак представляется мне отречением от самой себя. Я не хочу брака подобного родительскому, брака, в котором оба одиноки, брака лишённого душевной близости, и я не хочу страдать, как они, из-за разбитых надежд. Папа думал стать врачом, Мама была самостоятельной женщиной, имеющей профессию и живущей с любимым человеком. Чего хочу для себя я? Не знаю. По этой причине, для самоутверждения я и наделяю Бэллу силой, якобы мне противодействующей. Вместо того, чтобы найти собственное призвание и свой истинный путь, я обретаю смысл в борьбе с ним и его образом жизни, тем тем, что, по моему мнению, ущемляет мои интересы. Но на самом деле, Бэлла всячески поддерживает меня, помогает с заданиями, оплачивает мою учёбу, с удовольствием обсуждает со мной разные научные концепции. Ему интересна моя учебная литература, особенно исследования по психоанализу. Он открыл для себя метод психоанализа применительно к истории. Бэл очень любит всё связанное с исторической тематикой. Правда, время от времени он выражает недовольство, как много времени я уделяю учёбе и просит исключительно ради моего же здоровья сбавить темп наверное от того во мне и укореняется вырастая до твёрдого убеждения одна зловредная мысль он мешает моему саморазвитию и если я собираюсь чего-то добиться в жизни то должна остаться одна просто я совершенно измучена самоуничижением и настолько изголодалась что стала ненасытной я вспоминаю один случай 1967 год. Одри лет 13, мы с ней вдвоём отправляемся на её соревнования по плаванию в Сан-Анджело. Вечерами в гостинице собираются родители, пьют и кутят, а я смотрю на них и представляю, как было бы, если бы Белла поехал с нами. Мы находились бы в центре внимания всей этой весёлой компании. Не подумайте, что кто-то из нас двоих считает себя док и по части выпивки вовсе нет. просто вбыли море природного обаяния. Он не может остаться в стороне, если видит собравшихся вместе людей. И где мой муж не появляется, вокруг него сразу возникает водоворот общения всех со всеми. Он сам и создаёт эту атмосферу открытости и дружелюбия. Всё в нём меня и восхищает, и возмущает. Возмущает потому, что звучит только его голос, а мне самой приходится замалкать и отползать на задний план. Совсем как в детстве, лишь одна звезда в нашей семье имела право на голос, то был голос скрипки. В Эльпаса каждую неделю мы собираемся с друзьями на барбекю. После копчёных рёбрышек наступает время танцев. Обычно для нас с Белой специально освобождают место на площадке. Вот когда я купаюсь в лучах славы. Друзья говорят, что вместе мы смотримся обалденно, так что глаз не возможно оторвать. Настолько мы привлекательные и чувственные. Нами восхищаются как парой. Но вне Беллы, для меня самой, в их душе места нет. В ту ночь в Сан-Анджело мне неприятно находиться рядом с шумными, подвыпившими людьми. Становится одиноко и слегка жаль себя. В тот миг, когда я собираюсь вернуться к себе в номер, мне на память приходят слова Франкла про свободу выбора собственного пути, про то, что у меня есть право при любой ситуации дать свой ответ. Я решаюсь на то, чего никогда не делала раньше. Стучусь в номер Одри. Она удивлена, но приглашает войти. Они с друзьями смотрят телевизор и играют в карты. В вашем возрасте я тоже была спортсменкой. Одри широко распахивает глаза. Девочки, вы такие красивые и счастливые. Владеть своим сильным телом, упорно трудиться, быть в команде — все это вы знаете не понаслышке. Я рассказываю, как мой преподаватель балета, что было уже целую вечность назад, наставлял меня. Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри. Желаю им спокойной ночи и направляюсь к двери. Но перед тем, как выйти из комнаты, делаю свой любимый мах ногой. Глаза Одри светятся гордостью. Её друзья хлопают и восхищаются. Я уже не тихая мамаша со странным выговором. Я танцовщица, я гимнастка, я мать, которой восхищается дочь. Подсознательно связываю возникшее чувство самоуважения или кования с Беллой, вернее, его отсутствием. Если я хочу чаще испытывать такую пьянящую радость, весьма возможно, мне нужно реже бывать с ним. Моё изголодавшееся самосознание порождает именно сытность в учёбе. Я всегда пребываю в поисках новых знаний, а заодно в желании вызвать уважение и одобрение, только это докажет мне, что я чего-то стою. Ночи напролёт я просиживаю над письменными работами, движимая страхом, что они будут не слишком хороши или просто сойдут за приемлемые, хотя они и так очень качественные. Когда в начале семестра наш профессор психологии объявляет группе, что всем поставил удовлетворительные отметки, я вхожу к нему в кабинет и заявляю, что привыкла получать исключительно отличные, и сразу интересуюсь, что нужно сделать для сохранения высокой успеваемости. Профессор предлагает мне место своего ассистента, что безусловно наполнит мои книжные знания практическим опытом. Обычно такое привилегии удостаиваются только аспиранты. Однажды днём несколько однокурсников приглашают меня выпить пива после занятий. Я сижу с ними в находящемся недалеко от кампуса затемнённом баре, поставив запотевший стакан на стол, как заворожённая, я слушаю их, таких наполненных молодой энергией, таких увлечённых политикой. Я восхищаюсь ими, пацифистами и поборниками социальной справедливости. Радуюсь, что пришла сюда Я одновременно печалюсь. Из моей жизни этот этап вырезан. Становление индивидуальности и формирование независимости от семьи, свидания и любовные отношения, участие в общественных движениях, что реально влечёт какие-то изменения. Война лишила меня детства. Лагеря смерти лишили меня юности. Послевоенная навязчивая потребность никогда не заглядывать в своё прошлое, просто сожрала первые годы моего взросления, оставшись из живых, я слишком рано и слишком рьяно приступила к попыткам казаться полноценным человеком и родила ребёнка, не успев толком оплакать свою мать. Вина бела нет ни не в том, что я выбрала отречение от своего прошлого, ни в том, что я до сих пор притворяюсь, закрываясь от всех, в том числе и от него, не только скрывая воспоминания Но и не обнаруживаю истинных взглядов и переживаний. Однако я на слишком долгие годы увязла в своём состоянии, и теперь именно на него, Беллу, возлагаю за это ответственность. В баре за пивом однокурсница спрашивает меня, как я познакомилась с Беллой. "Я люблю красивые истории любви", объясняет она. "У вас была любовь с первого взгляда?" Не помню своего ответа, но я точно знаю, что тот вопрос вновь заставляет меня задуматься, какой любви хотелось бы мне. Между мной и Эриком проходил электрический разряд, всё тело пылало, когда он находился рядом. Даже Аушвиц не убил во мне мечтательной девочки. Девочки, каждый лагерный день твердившей себе, что снова его встретят. После освобождения мечта об Эрике умерла. Я не была влюблена в Бэлу, когда он появился в моей жизни. Я была элементарно голодна, в буквальном смысле. А он приносил швейцарский сыр, он приносил соляные. Я помню, как в первые годы с Бэлой чувствовала себя счастливой. Когда я забеременела, то ходила каждый день на рынок и покупала цветы, разговаривала с дочерью, пока она находилась внутри меня, рассказывала ей, как она будет расцветать, словно бутон. И она расцвела, все мои дети расцвели. Теперь мне 40 лет. Возраст моей матери, когда её убили. А я до сих пор не могу расцвести. У меня не было и до сих пор нет любви, которая, на мой взгляд, мне всё ещё причитается. Я чувствую себя обманутой, лишённой неотъемлемого человеческого права, ощущаю себя запертой в браке, браке, который превратился в жвачку. поглощаемо без всяких ожиданий на насыщение, без всякой надежды на утоление голода. Насыщение приходит, но с самого неожиданного источника. Однажды это был 1968 год, я прихожу домой и обнаруживаю в почтовом ящике письмо. Мой адрес написан по-европейски, но обратный адрес указывает на Южный методистский университет в Даласе. Вместо имени отправителя стоят инициалы В, Ф. Я вскрываю конверт, читаю обращения и застываю. Выжившему от выжившего. У меня в руке письмо Виктора Франкла. Прошло два года с моего предрассветного погружения в его «Человека в поисках смысла». Тогда по горячим следам я пишу отчерк «Я и Виктор Франкл». Я делаю его для себя – Не в качестве учебного задания, а как опыт исследования. Это моя первая попытка рассказать о своём прошлом. Я рассматриваю написанное как робкий шаг в сторону своего личностного роста и с опасливой надеждой показываю работу нескольким преподавателям и друзьям. В итоге её публикуют в университетском журнале. Какой-то аноним без моего ведома отсылает мою статью Франклу в Далас. где с 1966 года он, как приглашенный профессор, читает свой курс. Франкл на 23 года старше меня. Когда его депортировали в Аушвиц, ему было 39. До этого в мирной жизни он уже состоялся как успешный невролог и психиатр с собственной практикой. Виктор Франкл, 1905-1997. Был переведен в Аушвиц – В 1944 году до этого 2 года провёл в концентрационном транзитном лагере Терезинштадт. А из Аушвица его отправили в один из филиалов Дахау, где он и был освобождён американскими войсками в апреле 1945 года. За эти годы в разных лагерях были уничтожены его жена, родители и старший брат. Во всех местах заключения Франкл находил своих коллег и вместе с ними создавал службу психологической помощи узникам. Теперь он знаменитый основатель логотерапии. Он служит врачом, практикует, обучает и читает лекции по всему миру. Мой небольшой очерк производит впечатление на Франкла, и он выясняет, как со мной связаться. В письме он обращается ко мне как к выжившему собратьу по катастрофе, как к равному В отчерке были воспоминания о том случае, когда Менгеле потребовал, чтобы я танцевала перед ним. Я описала, как лагерный барак силой моего воображения превратился в сцену Будапештского оперного театра. Франкл пишет мне, что делал нечто похожее. В самые худшие минуты он представлял себя свободным человеком, читающим в Вене лекции о психологии заключённых. Он, как и я, находил убежище во внутреннем мире. который одновременно защищал его от страха и боли в настоящем и поддерживал в нем надежду и целеустремленность. Это наделяло жизнь смыслом и помогало обрести волю к выживанию. Книга Франкла и его письмо поддерживают и направляют меня. Благодаря им я нахожу нужные формулировки и позже уже смогу делиться своим опытом. Так начинается наша переписка и дружба, которая продлится долгие годы, в течении которых мы пытаемся найти ответы на вопросы, пронизывающие всю жизнь его и мою. Почему выжил именно я? В чём смысл моего существования? Есть ли смысл в моих страданиях? Могу ли я извлечь из них какой-то опыт? Как я могу помочь себе и другим выдержать тяжелейшие испытания и всё-таки обрести любовь и радость? Впервые мы встречаемся где-то в 1970-х годах. на лекции, которую он читает в Сан-Диего. Франкл приглашает меня за сцену, знакомит с женой и даже хочет услышать критическую оценку своей лекции. Это крайне ответственный момент, когда твой наставник обращается к тебе как к коллеге. Уже в первом его письме я нащупываю для себя предпосылки того, что позже сформируется в моё призвание. Вот они: обрести смысл жизни в том, чтобы помогать другим его обретать. излечить самое себя, чтобы иметь возможность лечить других. Лечить других, чтобы получить возможность излечиться самой. Кроме того, первое письмо Франкла помогает мне утвердиться в намерении выбирать собственный путь и собственную жизнь. Для этого я найду в себе и силу, и возможность. Я смогу взять на себя эту ответственность. Правда, последовавший вскоре развод с Беллой оказался совершенно неправильным осуществлением моего свободного выбора. Первый осознанный шаг в поисках своего пути я делаю в конце 1950-х годов, когда сталкиваюсь с проблемами в развитии Джони. Чтобы принять их, мне требуется помощь. Приятеля рекомендует мне психотерапевта, который в своё время учился в Швейцарии, стал приверженцем психологической школы Карла Юнга. Я почти ничего не знаю о клинической психологии как таковой и школе Юнга в частности. Но после того, как я слегка вхожу в тему, некоторые его идеи находят во мне отклик. Мне нравится его обращение к мифам и архетипам. Они напоминают о сказках, которые я любила читать в детстве. Меня привлекает мысль Юнга привести в равновесие две составляющие человеческой психики: сознательное и бессознательное. Я вспоминаю диссонанс внешних и внутренних переживаний Вики Пейдж из Красных башмачков. В те года мне так и не удалось вырваться из когтей своих внутренних конфликтов. Да и сейчас, чтобы избавиться от напряжённого душевного состояния, у меня не возникает осознанной потребности в психотерапевтических сеансах. На самом деле, психотерапевт мне нужен лишь для одного. Я просто желаю выяснить, что мне делать с сыном И как по этому поводу преодолеть разногласие с Белой? К тому же, у меня вызывает явный интерес взгляд Юнга на психоанализ. Главное сказать да самому себе, принять самого себя в качестве ведущей цели, осознанно совершать все действия и никогда не забывать об этом, с учётом всех неоднозначных проявлений. Воистину это испытание, которое подводит нас к пределам возможного. Сказать: да. Самаму себе. Я хочу это сделать. Я хочу расцветать и совершенствоваться. Мой психотерапевт советует мне наблюдать за своими снами, и я скрупулёзно записываю все сновидения. Я почти всегда летаю. Могу выбирать, лететь высоко или низко над землёй, быстро или медленно. Могу выбирать, над какими местами пролетать: европейскими соборами, горами, покрытыми лесами, океанскими пляжами, Я с нетерпением ожидаю, когда наконец окажусь внутри своих снов, где я свободно парю, такая радостная, сильная и уверенная в себе. В этих снах я обретаю силу, преодолевая образы печального будущего, будущего, которое обычно пророчит моему сыну. Я обнаруживаю в себе стремление выйти за пределы давящих на меня ограничений. Мне еще не ещё ни в дамёк, что те ограничения находятся не вовне, Все они сосредоточены внутри меня. Именно поэтому, когда несколькими годами позже, под влиянием Виктора Франкла, я начинаю задаваться вопросом, чего я всё-таки хочу от жизни, то сразу решаю, что сказать нет были великолепный повод сказать самой себе: "Да". Через несколько месяцев после развода я чувствую себя лучше. Несколько лет я страдаю мигренью. Полагаю, это наследственное, так как и мою мать тоже мучили изнуряющие головные боли, но сразу после расставания с Бэллой мигрень исчезает. Думаю, потому что теперь я не подвержена бурным настроениям мужа, его крикам, циничным замечаниям, постоянным беспокойствам и разочарованиям. Уходят головные боли, а вместе с ними исчезает моё вечное желание прятаться, найти какое-нибудь убежище и укрыться в нём. Я приглашаю домой однокурсников и преподавателей, устраиваю шумные вечеринки, нахожусь в центре внимания и чувствую себя открытой миру. Я думаю, что живу так, как мне всегда хотелось жить. Но довольно скоро опускаются сумерки. Вокруг всё погружается в серые тона. Мне приходится напоминать себе, что надо поесть. Наступает май 1969 года. Субботнее утро Я в доме одна, сижу в своём кабинете. Сорокадвухлетняя женщина. Сегодня мой выпускной. Я с отличием оканчиваю Техасский университет в Эль-Пасо и получаю степень бакалавра психологии. Но не могу заставить себя пойти на вручение диплома. Мне слишком стыдно. Я могла бы это сделать много лет назад, твержу я себе. О чём на самом деле я думаю в тот момент? Я не должна была выжить. Я не заслужила этого, вот подтекст моего бесконечного выбора и моих убеждений. Я настолько одержима идеей доказательства своей хоть какой-то значимости, идеей занять хоть какое-то место в этом мире, я так часто твержу себе, как ни старайся, что ни делай, ты навсегда останешься такой неудачницей, что никакой Гитлер мне не страшен. Я давно стала собственным тюремщиком. Больше всего, когда я думаю о Белле, я скучаю по тому, как он танцует. Особенно венский вальс. Каким бы циничным и злым он ни был, он умеет впускать в свою жизнь радость, умеет выражать радость. Все его тело будто наполняется счастьем. Он может отдаваться ритму и все равно уверенно вести в танце. Иногда он мне снится. Его детство, о котором он мне рассказывал в письмах, когда ухаживал за мной. Я вижу его отца, погребённого под половиной. Вижу пар, идущий из его рта и сливающийся с белезной гор. Вижу его мать, в приступе паники подбегающую на рынке к ассесовцам и кричащую им, что она еврейка. Думаю о том, какую роль мать Бела сыграла в судьбе его близких, тех, кто умер, и тех, кто выжил. Думаю о зыкании Белы вследствие детской травмы после гибели отца. Однажды летом было приезжает забрать Джона. приезжает на новом автомобиле. В Америке мы всегда брали дешёвые подержанные машины, убоги, как говорили наши дети. Сегодня он приезжает на Oldsmobile с кожаными сиденьями. Купил его с рук, говорит он с гордостью и в то же время как бы оправдываясь. Но мой неверищий взгляд направлен не на машину, а на элегантную женщину, сидящую на переднем сиденье. Он нашёл другую. Я благодарна необходимости работать ради того, чтобы обеспечивать себя и своих детей. Работа — мое спасение, и с ней у меня есть четкая цель. Я теперь работаю учителем общества знания в одной из средних школ пригорода Эль-Пассо. Меня приглашают и в более престижные школы в богатых районах города, но я хочу работать с двуязычными учениками, которые сталкиваются с теми же трудностями, что были у нас с Беллой после переезда в Америку, бедностью и несправедливостью. Я хочу подвести учеников к выбору, показать им, что чем больше у них возможностей сделать свой выбор, тем меньше они будут чувствовать себя жертвами. Самая трудная часть работы — противостоять негативному отношению к образованию, с которой сталкиваются в своей среде мои ученики. Чаще всего эти возражения исходят от их родителей, мол, школа не даёт ничего, с чем им придётся столкнуться в реальной жизни. Мол, учебная программа не курс выживания. Я рассказываю им что-то из своего детства, даже вспоминаю косоглазия и ту глупую песенку дразнилку: "Ты чедушная уродка, таких замуж не берут". Объясняю им: проблема не в том, что сочинили её мои родные сёстры. Проблема в том, что я им верила. Но я не допускаю, чтобы ученики догадались, Насколько я вижу в них себя. Насколько глубокие переживания вызывает во мне это отождествление. Мне тоже знакомо, как ненависть уничтожает твоё детство, как тьма поглощает твою душу, когда все вокруг внушают тебе, что ты никто. Однако я храню в памяти голос, пришедший ко мне из глубин Татр. Если ты всё-таки живёшь, придётся многое отстаивать. Мои ученики дают мне то, за что я готова ради них постоять. Благодаря им я чувствую себя нужной, но для меня самой всё остаётся по-прежнему. Так я и живу, в оцепенении, вечной тревоге и внутренней изоляции. Моё унылое существование до сих пор слишком непрочно. Три переживания сохраняются, иногда они накрывают даже когда я за рулём. Я вижу стоящего на обочине полицейского в форме И туман сразу застилает глаза, состояние близко к обморочному. Я не знаю, как называется подобное самочувствие, ещё не понимаю, что это физиологическое проявление моего горя, с которым я так и не разобралась. Это подсказка, моё тело посылает мне напоминания о тех чувствах, которые я не то чтобы сознательно подавляю, а на чисто блокирую. Это гроза, обрушивающаяся на меня, когда я отказываю себе в праве испытывать душевную боль. Каковы они, мои отвернутые чувства? Они словно посторонние, живущие в моём доме, невидимые, если не брать во внимание еду, которую крадут, мебель, которую портят, грязные следы, которые оставляют в прихожей. Развод не освободил меня от их нежелательного присутствия. Вместе с разводом уходят псевдопроблемы. Привычные подушки для моих обвинений и обид и оставляют меня лицом к лицу с моими чувствами. Иногда я звоню Магди. Она тоже развелась с Натом и вышла замуж за Теда Гилберта, с которым они ближе по возрасту и который становится участливым слушателем и добрым отчимом. Она и Нат остаются близкими друзьями. Он приходит к ней на ужин 2-3 раза в неделю. Будь осторожнее, когда место себе не находишь. В голову начинают лезть дурные мысли, всякая ерунда. Он слишком то, он слишком сё. Ты уже довольна настрадалась. Да и я знаю, что это такое. В итоге начинаешь тосковать по всему, что раньше выводило тебя из себя, предостерегает сестра. Похоже, сестра читает мои мысли. Зацепила краем сознания это лёгкое сомнение, промелькнувшее признанием. Возможно, сестра читает мои мысли. Разводом не удалось починить то, что, как мне казалось, было сломано. Однажды вечером мне звонит женщина. Она ищет Беллу. Не знали ли я, где он может быть? Я понимаю, что это его подружка. Она звонит мне домой, как будто я по пятам хожу за своим бывшим мужем, как будто я обязана, если бы я что-то знала, всё выложить ей, как будто я его секретарша. Никогда мне больше не звоните, кричу я в трубку. После этого разговора я как на иголках. Не могу уснуть. Пытаюсь сбежать в свой полет, в светлый сон, но не могу взлететь. Постоянно падаю и просыпаюсь. Это ужасная ночь. И не бесполезная. Одри ночует у друзей. Джонни уже спит. Мне некуда сбежать от нахлынувшего волнения. Волей-неволей, но мне приходится переживать его. Я плачу, жалею себя, впадаю в ярость. Я ощущаю каждую волну ревности, горечи, одиночества, негодования, сожаления и далее по кругу. На утро я чувствую себя лучше, хотя и не спала. Мне спокойно. Ничего не изменилось. Как бы нелогично это ни звучало, я по-прежнему чувствую себя покинутой мужем, от которого я сама ушла. Но гнев и волнение иссякли. Их нельзя испытывать постоянно. Эмоции преломляются, меняются. Я чувствую себя почти умиротворённой. У меня впереди много дней и ночей подобных этой ночи. Я проживу ещё какое-то время в ощущении одиночества, но научусь, как бы ни было это болезненно, испытывать эмоции, поддаваться им, а не подавлять их. Само признание, что придётся прямо взглянуть на то, что я ношу в себе, это настоящий дар, преподнесённый мне моим разводом. Если я действительно собираюсь улучшить свою жизнь, нужно менять не Беллу, не наши отношения. Менять нужно себя. Я понимаю необходимость перемен, но не знаю, что и как нужно изменить, чтобы почувствовать себя свободнее и счастливее. Я хожу к новому психотерапевту, чтобы рассмотреть наш брак в ином ракурсе, но её подход не работает. Она грозит мне пальцем и наставляет Ходить по магазинам не мужское занятие. Не следовало перекладывать эту ответственность на Беллу. Не следовало мне самой подстрягать ложайку, то есть брать на себя его мужскую обязанность. Она отбирает для разбора такие эпизоды, которые никак не мешали нашему браку, и превращает их в ошибки и проблемы. Я меняю работу, преподаю в старших классах, где читаю вводный курс психологии и служу штатным психологом Но ощущение продвижения к цели, которое я испытывала со своими прежними учениками, начинает стираться под давлением школьной бюрократии, огромных классов, количества рабочих часов и невозможности работать эффективно с отдельными школьниками. Пусть я еще не знаю, в чем мое призвание, но мне понятно, что я способна на большее. Ни в профессиональной, ни в личной жизни я до сих пор не приобрела своего истинного, статистического, самого важного для меня дела. Я лишь смутно осознаю его, и эта мысль мучает меня. Лили и Арпат — первые из моих друзей, кто попытается сказать, в чем именно мне следует искать свое призвание, хотя я еще не буду готова даже признаться самой себе в этом. Однажды они приглашают меня к себе в Мексику на выходные. Много лет мы с Беллой вместе отдыхали у них. На этот раз я еду одна». В воскресенье мне пора возвращаться домой. Мы сидим за завтраком, кофе, фрукты, яйца, которые я приготовила по венгерски, с перцем и луком. Мы волновались за тебя, говорит Лиля. Её голос звучит ласково, успокаивающе. Я знаю, наш развод удивил её и Арпада. Знаю, они считают, что я совершила ошибку. Сложно не воспринимать заботу Лили как осуждение. Я рассказываю им о подружке Белла Она писательница или музыкант, я не помню кто именно. Для меня она не личность, а концепт. Ну что же, было пошёл дальше и оставил меня позади. Мои друзья слушают меня, они сочувствуют. Потом переглядываются и Арпад деликатно кашляет. Эдж, говорит он. Прости, если я вторгаюсь в личное пространство, ты вправе сказать, что это не моё дело. Но мне интересно. Ты когда-нибудь думала, что тебе может быть полезно поработать с твоим прошлым? Поработать с ним? Я уже прожила его. С чем тут еще работать? Я добровольно прервала заговор молчания, но и разговоры не спасли меня. Мои страхи и вспышки воспоминаний никуда не делись. Не хочется выпалить и это, и еще многое. На самом деле разговоры только усугубили мои симптомы. Я не пыталась обсуждать это специально ни с детьми, ни с друзьями, но по крайней мере, я больше не живу в страхе, что меня спросят о прошлом. Недавно я решила воспользоваться возможностью рассказать о нём. Моя бывшая однокурсница, учившаяся в магистратуре на историка, попросила дать ей интервью для статьи о Холокосте. Я думала, мне станет легче после того, как я поделюсь своей историей. Сделав это, я ушла от неё и поняла, что меня опять стряхнёт. Я пришла домой, и меня вырвало, ровно как 10 лет назад, когда Марианна показала нам книгу с фотографиями узников концентрационного лагеря. Прошлое в прошлом, отвечаю я друзьям. Я не готова прислушиваться к словам Арпада или хотя бы вникнуть в его совет по работать с прошлым. Но как после первого письма Виктора Франкла Мысль друга останется в моей душе в виде предпосылки, которая со временем обернется единственно правильным решением. Однажды в субботу я сижу на кухне за столом, проверяю контрольные работы учеников. Звонит Белла. Сегодня его день с Одри и Джоном. Страх впивается в мозг. Что случилось? Ничего не случилось, а не телевизор смотрит. Он умолкает, выжидает, когда голос начнет его слушаться. «Приглашаю тебя на ужин». Наконец выговаривает он. «С тобой?» «Со мной». «Я занята», — отвечаю я. «Так и есть. У меня свидание с профессором социологии. Я уже звонила Марианне, спрашивала совета. Что лучше надеть, что говорить, что делать, если пригласит к себе домой? Не спи с ним, не на первом свидании», — предупреждает дочь. «Эдит Ева Эггер», — умоляет меня бывший муж. «Пожалуйста». Пожалуйста, пусть наши дети переночуют у друзей. Соглашайся поужинать со мной. Чтобы это не было, мы можем обсудить всё по телефону или при встрече, когда ты привезёшь детей. Нет, говорит он. А так о мне говорят по телефону или в прихожей. Я решаю, что разговор как-то связан с детьми, и соглашаюсь встретиться с ним в нашем любимом ресторане, на нашем старом месте свиданий. Я заберу тебя, говорит он. Он приезжает точно вовремя, одетый как на свидание, в тёмном костюме и шёлковом галстуке. Он наклоняется, чтобы поцеловать меня в щёку, и я не хочу отстраняться, я хочу чувствовать его одеколон, его чисто выбритый подбородок. В ресторане за нашим прежним столиком он берёт меня за руку. Как ты думаешь, спрашивает он, может ли у нас ещё быть общее будущее? От его вопроса у меня кружится голова. Будто мы же вальсируем. Попробовать снова вместе. А как же она, спрашиваю я. Она прекрасный человек, с ней весело, очень хороший товарищ. И Позволь закончить. Слёзы набухают у него на глазах и стекают по щекам. Она не мать моих детей. Она не вытаскивала меня из тюрьмы в Прешеве. Она никогда не слышала о татрах. Она не может выговорить куриный паприкаш. и уж тем более приготовить его на ужин. Эдди, она не женщина, которую я люблю. Она не ты. От его признания мне становится так хорошо, как в его объятиях в нашем далеком прошлом. Но до глубины души меня поражает другое — готовность Беллы пойти на риск. Насколько я могу судить, ему всегда была свойственна отвага. Он принял решение сражаться с нацистами в лесу. Чтобы покончить с невообразимым злом, он рисковал жизнью под пулями и в болезни. Меня принудили к опасности, была осознанно выбирал её. И за этим столом он снова отваживается рисковать, добровольно ставя себя в очень уязвимое положение. Кто сказал, что я дам согласие? Я так привыкла подсчитывать его недостатки, что напрочь забыла о его достоинствах, совсем перестала брать в расчёт, кто он есть на самом деле. О чём я думала, когда желала развестись с ним? Я должна растормоть этот брак, или я умру. Возможно, годы, которые я провела без него, помогли мне повзрослеть, помогли понять, что не может быть мы, пока есть только я. Теперь я лучше разбираюсь в себе и понимаю, что пустота, которую я ощущала, будучи с ним в браке, образовалась не из-за проблем в наших отношениях. Это бездна, которую я всегда несла, и до сих пор ношу в себе. Бездна, которую никакой человек, никакой жизненный успех не смогут заполнить. Ничто и никто и никогда не восполнит потерю родителей и утраченные детство и юность. И никто не ответственен за мою свободу. Только я. Через два года после развода, в 1971 году, Белла встает передо мной, 44-летний, на колено и дарят кольцо. Более 20 лет назад мы поженились в городской ратуши Кошицы. Сейчас мы выбираем еврейскую церемонию. Свидетелями выступают наши друзья Глория и Джон Лавис. «Это ваша настоящая свадьба», произносит Равин. Он не случайно говорит так, поскольку у нас еврейская свадьба, но, думаю, он хочет сказать и другое. На этот раз мы осознанно выбираем друг друга. Мы ни от чего не спасаемся и никуда не бежим. Мы покупаем новый дом на Канада Хейтс, оформляем его в ярких цветах: красный, оранжевый, устанавливаем солнечные панели, делаем бассейн. На медовый месяц едем в Швейцарию, в Альпы, останавливаемся в отеле на горячих источниках. Воздух холодный, вода тёплая. Я сижу в бела на коленях. Зубчатые цепи гор протянулись на фоне изменчивого неба. окрашивающего в разные цвета то вершины, то воды. Наша любовь кажется непоколебимой, как горы, всеобъемлющей и ровной, как море. Адаптивная и гармоничная, она готова принять любую форму, которую мы ей придадим. Суть нашего брака не изменилась. Изменились мы.